Глава 169. Наступление. Безопасность селиота должна быть обеспечена любой ценой. Определившись планом действия, Николь использовала кольцо и медленно зашагала к противнику. Одна из самых больших проблем – сражение на передней линии – задача Гадороса и Риэля, но никак не Николь. Противник посмотрел вперёд и улыбнулся. Красивая девушка приближалась к нему в приятном наряде, и он даже не стал доставать свой меч из ножен. В форме иллюзии Николь смущенно опустила глаза вниз, прижав обе руки к груди. Мужчина подошёл к Николе и улыбнулся. Он даже открыл рот, чтобы узнать, что именно хочет от него такая милая девушка, но не успел сказать и слова. Николь ударила мужчину в лицо и тут же ловко намотала струну ему на шею. Привратник не успел даже крикнуть, что на него напали, как струна начала всё сильнее прижимать его к воротам, не давая возможности вдохнуть. Девочка использовала привратника как точку опоры, чтобы перепрыгнуть через высокий забор, и уже через несколько секунд она оказалась на территории дома. Достав кинжал из кармана, она точным ударом разбила череп мужчины и бросила его умирать. Мужчина ещё некоторое время дёргался на земле, как рыба, выброшенная на берег, и только потом закрыл глаза. Первый противник мёртв. «Ты сам виноват в том, что не оценил своего противника?» Как только Николь появилась, противник должен был вызвать поддержку, а не смотреть на милую девушку, как на прекрасное создание. Он вооружён мечом и стоит по ту сторону забора. но ну, так зачем же действовать так глупо? Николь сняла с пояса меч и достала его из ножен. Меч дешёвый. Он не рыцарь, а обычный наёмник. Наемники использовались для разного рода занятий. Но, как правило, далеко не каждый наёмник может выстоять против натренированного убийцы. Николь пошла дальше, к входной двери дома, и в этот самый момент голубь подлетел и сел на правое плечо. «Почему ты собираешься отправиться туда одна? У тебя даже оружия нет!» Катана осталась дома, а рукавицы с нитями в твоём особняке!» Глаза птицы засветились, это значит, что старик использует какое-то заклинание, и тут же рукавицы оказались у Николь. «Как ты это сделал?» Магия передачи предметов. Она не так сложна для изучения, но и нелегка. Интересно. Сложнее, чем обычные заклинания, но легче, чем магия телепортации. Можно было просто сказать, что это магия, но старик всегда любил поговорить о магии. Николь сразу натянула перчатки на руки и тут же обнаружила, что они стали немного меньше. Рука покрылась привычным холодом, отчего девочка улыбнулась. Она выхватила одну из нитей, что располагались сразу на запястье, после чего немного отрегулировала катушку. За долгое время катушки успели расстроиться. Как же только я не держала их? Ага. Уже больше двадцати лет ты не использовала их. Отлично. Но почему они мне впору? В рукавицах находятся десятки нитей длиной более ста метров, из особого металла. Специально изготовленное оружие для рейда могло пригодиться как в бою против людей, так и против монстров. Да, кузнец уже умер, но я смог найти другого. Ты же не рассказала моей личности? Даже у кузнецов есть свои правила, а если точнее, желание не вмешиваться в проблемы заказчиков. Кузнец просто мастер, который изготавливает оружие или доспехи на заказ. Ему редко есть дела до того, как заказчик зарабатывает на жизнь. Награда за убитого дракона или за человека? Кузнецы не спрашивали. Они просто предпочитали делать своё дело, и на таком редком оружии не оставляли своих меток. Сейчас главная задача Николь – освободить Северного Короля, а уже потом думали, где старик нашёл нового мастера, умеющего обращаться с такими перчатками. Николь подошла к двери. Сначала хотела постучаться, чтобы кто-то вышел к ней навстречу, но тут же глаза голуби засветились, и двери открылись порывом ветра. При этом ключ, торчавший с той стороны дверей, упал на пол, а сами двери ручками с грохотом ударились о стены. Николь увидела три прохода. Один вёл влево, другой вверх по лестнице и третий шёл прямо. Где именно находится Элиот? Скорее всего, в комнате главного или в подвале. Это два варианта, которые нужно проверить в первую очередь. «Куда дальше?» Голубь не ответил, но было и так понятно, что подвал нужно проверить в первую очередь. Тогда надо найти человека и спросить, где спуск в подвал. Тут же по лестнице со второго этажа спустился враг. Глава 110. -я. В холле. Сначала по лестнице спустился один человек, затем ещё двое, и двое вышли из бокового прохода. Всего пять человек собрались в холле особняка. Каждый одет как авантюрист. Вот только авантюристы носят особые жетоны. Эти же не обладали нужным предметом, так что не являлись представителями герезии. В результате этого Николь смогла предположить, что они простые наемники. «Ты кто?» Мужчина попытался вытолкнуть Николь руками за пределы дома, но девушка тут же схватила его за руку, обвела нить вокруг шеи и поставила мужчину на колени. Мифриловая нить ярко блестела на фоне чёрного воротника. О, я ещё не разучилась. Несмотря на силу авантюриста и размер его шеи, мифриловые нити намного лучше, чем стальные или обычные струны из рояля. Это совершенно другой уровень, созданный настоящими мастерами. К тому же мифриловые нити настолько прочные и гибки, что даже маленькая Николь может легко с ними справиться. Перчатки Рейда – произведения искусства, а не просто орудие убийства. «Что? Не паникуйте! Это просто баба, с ней станется!» «Закрой рот!» – скомандовала Николь. «Пожалуйста!» Николь обвела всех остальных авантюристов взглядом, давая понять, что не собирается с ними вести диалог. Да и любой адекватный наёмник не будет нападать на человека, который намного сильнее его самого. Только по одному виду можно понять, что не Николь сильнее их. Я буду спрашивать, а ты отвечаешь. Что тебе надо? Вы забрали нашего короля Элёта. Не соблаговолите ли вы его вернуть? Или мне лучше вас убить? Мы не сделаем этого. Можешь убивать. Он не стал отказываться от содейного Да и это было глупо. Во дворе особняка стоит карета с намотанным окровавленным рукавом присциллы. Как бы они ни пытались, все улики говорили о том, что наёмники причастны к похищению. Другими словами, можно легко понять, что Король Севера сейчас находится в этом доме в плену. Эти парни же – преступники, которых нужно наказать. «Тебе так не нужна твоя жизнь?» «Какая разница? Убьёшь меня ты или мой наниматель?» Мужчина понимал, что из этой ситуации ему не выйти живым. Да, любой другой наёмник бросился бы в безумную атаку, но если судить по фигуре мужчины, ему лет сорок, а наёмники без мозгов столько не проживут. Фактически, только мужчина пойманный Николь боялся её, а остальные смотрели на девушку с сугубо похотливым взглядом. Глупые молодые парни, каждому не больше двадцати лет. Сейчас они думают не о том, как победить противника, а о том, какая красивая девушка стоит напротив них. Когда наёмники думают не головой, о желаниями своего тела, они быстро оказываются в могиле. Нельзя недооценивать своего противника, иначе за такую ошибку можно поплатиться. Николь перерезала горло мужчине и тут же макнула нитью на уровне ног. Мифриловая нить вихрем полетела на уровне пола, и двое мужчин упали на пол. Двое их повалило, уже неплохо. Двое лежали на полу, двое успели подпрыгнуть, тем самым уклонившись от удара нитью. Все считали, что битва в маленьких пространствах при помощи нити намного удобнее, но это было не совсем так. В узкой пещере было легко сражаться только в том случае, если твой противник не видит тебя. Чтобы в открытом бою иметь достаточно силы, нужно как можно сильнее раскрутить нить перед ударом или воспользоваться неровностью рельефа. Золотой дракон был убит именно благодаря тому, что нити были установлены заранее, и дракон сам отрубил себе крылья. Нити не сильно подходят для открытого боя, но Рейд уже давно научился использовать их в бою. Эти навыки передались и Николь. Один из мужчин достал меч и бросился вперёд к девушке. Николь сложила ладони вместе и тут же раскинула их в разные стороны. Железный меч столкнулся с мифериловыми нитями. Но поскольку Николь ещё не зрелая девочка, мужчина был сильнее. Всё же она дала возможность нитям вытягиваться дальше, а потом схватила мужчину за плечи и перепрыгнула через него. Как только меч соскользнул с нитей, они понеслись к горлу мужчины. Мужчина сам придал нужный импульс нитям, и всего через несколько секунд начал плеваться кровью. Горло и артерия были перебиты, хотя Николе не хватило силы, чтобы отрезать голову. «Хм?» <реку> Уже два противника выведены из строя. Командир отряда был убит в начале, второй мужчина валяется на земле с перерезанным горлом и скоро умрёт. Два мужчины сразу попытались атаковать Николь. У первого уже была повреждена нога, так что он оказался позади. Второй мужчина замахнулся мечом из-за спины, но Николь сделала шаг назад, так что клинок угодил точно в стену и не позволил атаковать девушку. Сделав ловкий шаг в сторону во время удара, девочка планировала просто уклониться, но поскольку оружие противника застряло в стене, она выхватила с пояса кинжал, прочитала заветную фразу и ударила его в правый бок. «Сука!» – закричал раненый наёмник. Вибрирующий кинжал пробил доспехи, плоть и пронзил один из самых важных органов. Через почки проходит много крови, так что без медицинской помощи мужчина через пару минут умрёт. Тяжело и мучительно. Второй мужчина к этому моменту почти подошёл к Николь, но девочка легко отбросила от себя умирающего наёмника в сторону наступающего противника. Так как его нога уже была повреждена, он не успел уклониться в сторону. Два наёмника столкнулись и, не имея силы возможности удерживать своего друга, наёмник упал на пол. Николь достала одну из нитей и резко ударила упавшего наёмника точно в сонную артерию. Остался только один противник, и убить его девочка может достаточно быстро. «Сейчас я и с тобой расправлюсь». Николь хотела втянуть нити обратно в перчатку, но от старости механизм сработал неправильно, и все пять нитей потянулись за один раз. По итогу все пять нити спрелись в один комок, и девочка осталась без возможности использовать перчатки по прямому назначению. Чёрт, да как же так? Выругалась Николь, но последний наёмник уже наступал. Всё, что у неё осталось, шестая запасная нить длиной всего в один метр, которую ей использовать-то нужно только в особых случаях, чтобы намотать на шею противника во время тихого убийства. Блокировать хинжалом сильный удар наёмника не получится. «Вот ты и проиграла!» <свист> Улыбнулся наёмник, но Николь тут же присела. «А кто тебе сказал, что я одна?» Кро! <свист> <свист> голов спикировал с дверей и полетел точно в лицо мужчины. Когда между ним и наёмником осталось чуть больше метра, старик применил магию. Раздался хлопок, уши заложило, но Николь и так прекрасно понимала, чем закончится эта атака, и успела приготовиться. Она превратила кинжал в копьё и точным ударом пробила мужчине живот. Мужчина встал на колени, а из его рта пошла кровь. «Хо, я ещё что-то могу. Николь стёрла солбопот. Вокруг лежало пять убитых наёмников.